во всем зависит от него, живут на его земле, в его городах. Эти-то отношения населения к князю и легли в основу того сильного развития княжеской власти, которое видим на севере. Разумеется, многое зависело здесь от того, воспользуются ли князья своими выгодными отношениями к новому народонаселению, к новым своим городам, не встретят ли в других частях населения сильных препятствий явился именно такой князь, который как нельзя лучше воспользовался своими выгодными отношениями к новому народу-населению, именно Андрей Боголюбский. Он переселяется жить из старого города Ростова-Великого в новый Владимир-на-Клязьме, где нет вещи, где власть княжеская не встретит преград. Андрей понимает очень хорошо значение слов «моё», «собственность»,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 Новгород Великий с храбрым князем, приехавшим к нему с юга, отбился от полков Андреевых, видел бегство их от стен своих, но этим оборонительным действием со стороны сильнейшего самовластительного рода на Руси дело и кончилось. Новгород Великий не помог Ростову Великому, в котором Андрей ударил пятою, по тогдашнему выражению, переехал жить в пригород и украшал этот пригород, как стольный город на зло старому Ростову.